От всех пережитых волнений месячные у Айзы начались на пять дней раньше. Аурелия же чуть не лишилась чувств. Впавшая в неистовство негритянка, которая, очевидно, чего-то хотела от её дочери, стала последней каплей для и так уже смертельно усталой и морально опустошённой женщины. Тогда ситуация спас Марко Самбрано. Каким-то чудом он уговорил мамуша отпустить ноги Айзы и помог той вернуться в кресло затем он как мог постарался успокоить аурелию которая желая защитить дочь и вооружившись сковородкой готова была уже броситься на мамуша «Ну, разве вы не понимаете отдышавшись спросила наконец мамаша не понимаете это девочка избранная легбой этого нельзя не увидеть нельзя не почувствовать Только один раз, более 20 лет назад, я видела нечто подобное. Только один раз в жизни я видела человека, которого отметили боги. Но та девушка не обладала и половиной той власти, которая есть у вашей дочери. Она простерла руки над столом. «Хотя бы к моей руке прикоснись, маленькая, прикоснись, чтобы я могла спокойно умереть!» Однако вместо нежного прикосновения Айзы она получила шлепок от Марко Самбрано, который грубо перехватил её руки. «Пойдёмте», — громко сказал он, — «разве вы не видите, что напугали их? И не рассказывайте никому о ней хорошо, — Вряд ли ей понравится, что люди будут при её приближении бросаться на колени. но «Она должна к этому привыкнуть», — возразила мамаша, как ни в чём не бывало. «Или нет?» Айзелиш молча покачала головой. «О, как это возможно!» — не унималась мамаша. «Разве тебе никто не говорил, что ты избрана богами?» «Прекратите нести чушь!» — закричала Аурелия. «Что за ерунду вы несете? Какие еще боги? Какое еще избрание? Мою дочь никто и никуда не выбирал. Она просто чересчур развита для своего возраста, вот и все!» «Как вы можете такое говорить? Вы с ума сошли?» «Да нет, это вы сумасшедшая!» «Мама-ша!» — вклинился в перебранку Марко Самбрано. «Почему вы позволяете себе вести себя подобным образом в моем доме?» «Почему оскорбляете мою гостью, называя ее сумасшедшей?» «Я никогда не думал, да нужно быть сумасшедшим, чтобы отвергать благословение небес! И только сумасшедшая станет утверждать, глядя на избранницу богов, что она всего лишь развита не по годам!» — прервала его мамаша. «Да это заметит даже самый бестолковый!» Она снова пристально с осуждением посмотрела на Марко Самбрану. «Разве ты не видишь?» Самбрану было нечего возразить. Впрочем, даже Аурелия никогда не понимала до конца свою дочь, поведение которой, положа руку на сердце, часто считала странным. Мама Ша, в ответ на свой вопрос, получившая лишь насторожённое молчание, поняла, что победила и продолжала с ещё большим напором. «В моей стране тебя бы сделали царицей, а на Гаити тебе бы поклонялись как богини». но Гаити — они люди плохие, дочка. Держись от них подальше, потому что они превратили кристально чистые воды магии Вуду в кровавую реку, отделив ее от природы и заставив служить себе». «Ты свет, а они захотят превратить тебя во владычицу тьмы». Она бросила на айзо полное обожание взгляд «Когда ты прибыла на Басетерра, -э дочка?» «Три дня назад». «Три дня!» — возбужденно воскликнула мама Ша. «Мое сердце меня не обмануло. Вот уже три дня, как мои мысли неотступно связаны с этим домом. Что ты здесь делаешь?» «Позирую Дону Самбрано». Мама Ша подскочила будто змея впилась ядовитыми зубами прямо в ее необъятный зад и закричала так, что все присутствующие невольно вздрогнули. «Нет! Никто не имеет права тебя рисовать!» Она резко повернулась в сторону Марку. «И ты тоже сумасшедший! Она не может быть нарисована! Иначе на тебя обрушится гнев элегбы!» «Вы меня, конечно, извините, — «Но я уже по горло сыт вашими глупостями, мамаша», — последовал весьма неучтивый ответ. «Не вынуждайте меня быть грубым. Или вы ведёте себя прилично, или я буду вынужден попросить вас уйти». «Прилично!» — презрительно выплюнула мамаша. «Что знаешь ты о приличиях? Что знаешь ты о жизни вообще, если не можешь даже разглядеть на лице девочки божественную печать? Ты все равно не сможешь передать на картине ее суть. Так зачем тогда стараешься? Знаешь, чтобы у тебя в итоге получилось? Жалкая карикатура!» «Вот так! Да, сеньор! Ты бы написал карикатуру на дочь Элегбы, и люди бы после этого разочаровались в твоем таланте! Они бы смотрели на нее и не видели в ее глазах божественного света!» Она обвела руками контуры тела Айзе, которая, как зачарованная, слушала ее. «Разве ты можешь ощутить ауру, которая ее окружает? А если да, скажи, как ты собираешься передать все это на полотне!» Она несколько раз мотнула головой, словно прогоняя наваждение. «Ты не должен рисовать её! Никогда не рисуй, ибо в противном случае тебя настигнет проклятие Элегбы!» Говорила мама Ша с такой убеждённостью, что присутствующие стали впадать в странное, похожее на транс-состояние, и, в конце концов, даже поверили ей. Первой пришла в себя Аурелия. Она тряхнула головой, сбрасывая оцепенение, и воскликнула. «Хватит. Мы пересекли океан и перенесли столько бед не для того, чтобы теперь выслушивать глупости. Мы хотим жить нормальной жизнью. Мы хотим покоя, хотим работать и зарабатывать на жизнь честным трудом. И никого, слышите, никого не бояться. Большего нам и не надо. Почему вы пристали к моей дочери?» Она не хочет быть ни избранницей богов, ни хозяйкой Дона, и она не желает говорить с мёртвыми. Она хочет лишь одного, чтобы ей позволили оставаться нормальным человеком, таким, какой и должна быть девушка её возраста». Мама Ша попыталась было что-то сказать, однако Марко Самбрано жестом прервал её и взялся за спинку кресла, чтобы помочь ей встать. «Я прошу вас, пожалуйста, уходите». — сказал он тоном, нетерпящим возражения. «Умоляю вас, не говорите ничего больше. Приходите завтра или когда ещё захотите. Тогда все успокоятся, и мы сможем нормально поговорить». Мама Ша, похоже, поняла, что настаивать дальше бессмысленно. Она долгим тяжёлым взглядом окинула Айзу, у ног который ползала несколько минут назад, подобрала свою сумку и, нехотя, тяжёлой походкой двинулась к выходу. Было видно, что ей стоило неимоверных усилий уйти из дома. В течение нескольких минут, показавшихся Аурелии, Айзе и Марко Самбрану бесконечными, они не могли произнести ни единого слова. Наконец, Марко налил себе остывший кофе и печально произнёс. «Я сожалею, вы не виноваты». Я всегда знал, что она немного эксцентрична, но раньше её болтовня доставляла мне удовольствие. Я не мог себе и представить всю степень её безумия. Он допил кофе и встал. Было видно, что ему совсем не хочется уходить из дому. «Мне нужно идти, если я хочу успеть сегодня всё то, что запланировал. К ужину меня не ждите», — сказал он. «Похоже, мне придётся остаться ночевать в Поэнто, Питер». Аурелия и Айза так и стояли, молча опустив руки, пока с улицы до них не донёсся рокот мотора старого ситроена спускавшегося по склону холма. Наконец Аурелия глубоко и с облегчением вздохнула и задумчиво покачала головой. «Я надеялась, что все наши кошмары останутся на Лансаротте, но теперь, мне кажется...» что всё будет только хуже. Намного хуже. Пришедшие на завтрака и сдрубали Себастьян, сразу же поняли, что в доме произошло что-то нехорошее. Они неустанно задавали вопросы, пока Аурелия не сдалась и не рассказала им о произошедшем. «Не спрашивайте меня, почему она бросилась к ногам вашей сестры, как только увидела её», закончила она. «Однако так оно и было». «И клянусь вам, на какой-то момент мне показалось, будто мне явился призрак, и я даже испугалась». «Я ничего не сделала», — прошептала Айза. «Ничего». Аздрубаль ласково посмотрел на неё и успокаивающе улыбнулся. «Я знаю, тебе не за что извиняться, тем более, что ты наверняка напугана больше всех. Что ты думаешь обо всём этом?» «Что у неё не все дома?» «Нет!» резко оборвала Аурелия. «Теперь я уже не думаю, что все так просто. Какой бы безумной она ни была, вряд ли бы она стала бросаться в ноги первой встречной, прося у нее благословения. Здесь что-то не так. Вот только что!» «Я тебе тысячу раз говорила, что не знаю!» Вдруг пронзительно закричала Айза, которая, судя по всему, уже находилась на грани истерики. «И знать не хочу! Я сыта всем этим по горло! Сыта!» «Знаете, мне кажется, что все мы ведём себя неправильно», спокойно сказал Себастьян, не обращая внимания на крики сестры. «Думаю, сейчас самое время признать, что Айза далеко не обычная девушка, нравится нам это или нет. Так почему бы нам не изменить своё отношение к происходящему? Почему бы во имя благих целей не воспользоваться её даром?» Аурелия, которая всё это время не отходила от плиты, строго посмотрела на сына. «Ты хочешь, чтобы твоя сестра превратилась в базарного фокусника?» «Нет», — Аздрубаль встал на защиту брата. «Я думаю, он говорит совсем не об этом. Я с ним согласен. На Лансаротте мы всегда шли за рыбой туда, куда указывала нам Айза, и не видели в этом ничего дурного. Мы частенько спрашивали ее, не приснилось ли ей еще что-то, просили вспомнить». Это было похоже на игру, и мы очень гордились своей сестрой, когда говорили людям, что через три дня будет хороший улов, и рыба действительно подходила к нашим берегам. Почему сейчас мы этого так боимся? «Потому что умерли люди. Слишком много людей», — ответила Аурелия. «Если бы люди не стали болтать о её даре, те мальчишки никогда бы не пришли смотреть на неё и не подрались». Она начала расставлять тарелки, И ее резкие движения говорили о крайней степени раздражения. «Я не хочу, чтобы и по эту сторону океана история повторилась. Айза красавица. Хорошо. Она очень красива. Так тому и быть. Но не будем подливать масло в огонь. Я хочу, чтобы моя семья была нормальной». И тут вдруг она вздрогнула, словно внезапно вспомнила что-то страшное. «Кстати...» «Ваша сестра уверяет, что прошлой ночью к ней приходил дон Матиас Кентеро и что он был мёртв. Может, кто-нибудь из вас знает, кто его убил?»